полынь горькая. Полынь горькую в народе называют полынь полевая, полынь настоящая, полынь белая. Латинское название ее Арметизия, абсинтиум, образовано от греческого артемис, что значит здоровый. Она указывает на целебные свойства растения. Русская полынь Связано с глаголом «полить», «жечь» и указывает на горький вкус травы. Относится полынь к семейству сложноцветных. Это многолетнее травянистое растение серебристо-серого цвета, все покрытое короткими прилегающими волосками с сильным ароматом, высотой до 110-120 сантиметров. Корень вертикальный, толстый, стебель одиночный, прямостойкий, борозчатый, в верхней части ветвистый. Листья черешковые, очередные, дважды и трижды пересторосеченные, сверху зеленые, снизу сероватые. прицветники сидячие, перестороздельные. Цветочные корзинки мелкие, желтые, 2,5-3,5 мм в диаметре, сидят на коротких веточках, однобокими кистями, собранными в развесистые метелки. Светет растение в июле-августе. Плоды, буроватые семянки, очень мелкие, до 1 мм длины, созревают в августе-сентябре. Растет полынь горькая во всех климатических зонах СССР. Встречается около жилья, вдоль дорог, по берегам рек, на полях, холмах, лугах, в лесах, а также как сорняк в садах и огородах. В качестве лекарственного сырья используются листья и верхушки растения с цветками. листья заготавливают до начала цветения, срывая их без черешков. Цветки же собирают в начале цветения, срезая верхние части стеблей до 25 см длиной. Сушат в тени на открытом воздухе, в местах с хорошей вентиляцией или в сушилках при температуре 40-50 градусов. Срок хранения до двух лет. в хорошо проветриваемых помещениях, вдали от пахучего сырья. Трава полыни горькой, содержит эфирные масла, горькие гликозиды, адапсинтин, абсентин, органические кислоты, аскорбиновую кислоту, витамины В6, К, каротин, флавоноиды, небольшое количество дубильных веществ, фитонциды и другие вещества. Вкус ее очень горький пряный. Полынь считается самой сильной горечью, недаром в народе ее называют также вдовей травой, сравнивая горькость с горькой вдовей долей. Полынь неплохо изучена, но остается тайной технология вырабатывания растением целого комплекса биологически активных веществ. Узнать ее очень важно, потому что медицина постоянно испытывает нехватку эффективных лекарств, получаемых из полыни. для лечения хронических заболеваний системы пищеварения. Препараты полыни стимулируют деятельность пищеварительных желез, увеличивают секретию желчи, желудочного сока и сока поджелудочной железы, повышают аппетит, моторную функцию желудка и кишечника, оказывают противовоспалительные, противоязвенные действия, активизируют защитные силы организма. Эфирные масла, содержащиеся в полыне, также стимулируют функцию пищеварительных желез. Кроме того, они возбуждают нервную систему, имеют бактерицидный и противогрибковый эффект. По своим фармакологическим свойствам они близки к камфоре и подобно ей тонизируют сердце. В медицинской практике полынь горькая назначается как ароматическая горечь для возбуждения аппетита, усиления деятельности пищеварительных органов. например, при гастритах с повышенной кислотностью. Очень помогает она при хронических заболеваниях желчевыводящих путей, поджелудочной железы, калитах. Полынь горькая входит в состав желудочных капель, таблеток, сборов, аппетитных чаев. Лечебный эффект ее понижается при сочетании с другими лекарственными растениями. Клизмы из отвара полыни горькой и отвара чеснока – Эффективные средства для изгнания остриц. Готовят отвар чеснока из расчета одна головка средней величины на один стакан воды, а затем смешивают его с двумя стаканами полынного отвара. Клизмы ставят несколько дней подряд. Из полыни горькой, листьев мяты и шалфея готовят настой, которым ополаскивает рот для удаления неприятного запаха. Как приготовить настой полыни горькой? Возьмите 10 грамм травы, 2 столовые ложки, залейте ее в эмалированной посуде стаканом кипяченой воды, нагрейте в течение 15 минут при закрытой крышке на кипящей водяной бане, затем дайте настояться полчаса-час, процедите оставшиеся сырье, отожмите, долейте в полученный настой кипяченую воду до объема. 200 миллилитров. Пейте по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 20-30 минут до еды. Полынный чай. Одну чайную ложку мелко нарезанной полыни залейте в чайнике пол-литра крутого кипятка, дайте настояться 20 минут и пейте по четверти стакана три раза в день за 30 минут до еды. Желательно добавлять мед по вкусу. Аппетитный чай Полынь горькая, трава, восемь частей Тысячелистник, трава, две части Две чайные ложки сбора залить пол-литра крутого кипятка, настоять и пить по четверти стакана три раза в день за полчаса до еды Сбор, вызывающий отвращение к алкоголю Полынь горькая, трава, две части Чимьян ползучий, трава, 8 частей. 15 грамм смеси залить стаканом кипяченой воды, прокипятить 10 минут, настоять и процедить. Оставшееся сырье отжать. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл. Пить по одной столовой ложке 3 раза в день в течение месяца. Затем после 1,5-месячного перерыва курс повторить. Из сока полыни можно приготовить мазь, смешав в соотношении 1 к 4 сок и мазевую основу – ланолин, спермацет, топленое масло, вазелин и тому Используют для лечения плохо заживающих язв и ран. Спиртовая настойка полыни 1 к 5 на 70% спирте – очень горькая буровато-зеленая жидкость с полынным запахом. Принимают ее по 15-20 капель три раза в день за 20 минут до еды. Экстракт полыни густой. Густая масса темно-бурого цвета с ароматом полыни горького вкуса. Принимают по 10-20 капель, разведенных в небольшом количестве воды, за полчаса до еды три раза в день. Листья полыни, хорошо просушенные и измельченные в порошок, Набивают в специальные гильзы из тонкой папиросной бумаги. Так получают полынные сигареты, при сжигании которых достигается температура 550 градусов и возникает инфракрасное излучение. Эти сигареты используют для прижигания, точнее прогревания высокой температурой, биологически активных точек. Полынную сигарету держат на расстоянии 3 см от кожи в течение нескольких минут. Этот метод дает хорошие результаты при радикулитах, артритах, миозитах, мигренях, язве желудка, экземах и многих других заболеваниях. Врачи древности считали, что полынь горькая излечивает самые различные заболевания и широко применяли ее. Данные современных исследований позволили уточнить возможности полыни при лечениях тех или иных заболеваний. Развеяны многие легенды. О ее чудодейственных возможностях И все же полынь горькая и сегодня является Довольно ценным лечебным средством Применяемым, правда, чаще в сочетании с другими Лекарственными растениями, чем самостоятельно В народной медицине отвар и настой полыни горькой употребляют при потере аппетита Хронических запорах, метеоризме, скоплении газов, и изжоге Желудочно-кишечных заболеваниях, болезнях печени и желчного пузыря, малокровии, бессонницы, судорожной рвоте, спазмах в животе, как успокаивающие, обезболивающие, а также как противоглистные средство От круглых глистов можно избавиться, принимая утром и вечером по три ложки настоя полыни в течение 10 дней. Используется в народе при этих же недурогах и порошок полыни горькой по 2-3 грамма, 3-4 раза в день. Наружно отвар полыни применяется для компрессов и примочек при ушибах, опухолях, а также для полоскания рта, при заболеваниях полости рта и для устранения неприятного запаха. Свежий сок полыни способствует остановке кровотечения и заживлению ран. С давних времен используется полынь как инсектицидное и дубильные средства. Ею также окуривали помещение во время эпидемий. Злоупотребление препаратами полыни, а также спиртными напитками, изготовленными с ее применением, и даже использование их в обычных дозах, но слишком длительное время, может вести к отравлениям, сопровождающимся тяжелыми нервными расстройствами, судорогами, галлюцинациями. Поэтому между курсами приема полыни горькой Следует делать перерыв до двух месяцев. Препараты ее противопоказаны при беременности.